Глава 1534. Чеменея, которая прошла. С этим местом что-то не так? Хан Сень нахмурился и начал оглядываться, но не смог заметить ничего особенного. Возмездие Бога стал серьезным и ответил. «Это довольно большая проблема. Я бывал здесь раньше, и эти цветы ужасны. Будет лучше, если к ним не прикасаться». «Верно».